Глава пятидесятая Летая в эти дни, Хранкнер Аннерби чувствовал, как он стар. Он помнил, как поршневые двигатели крутили воздушные винты, а крылья были матерчатые на деревянном каркасе. А самолет Виктория Смит не был обычным реактивным самолетом для важных шишек. Он летел на высоте почти сто тысяч футов, обгоняя звук в три раза. Два двигателя работали почти бесшумно, только слышался тонкий, высокий тон, будто зарывающейся тебе в кишки. Звездного и солнечного света снаружи хватало, чтобы видеть цвета на лежащих внизу облаках. Они покрывали планету слоем на слое. С этой высоты даже самые высокие облака оказались очень низкими, припадающими к земле. Иногда в воздухе открывались каньоны и мелькал лед со снегом. Еще через несколько минут они будут у южных проливов и выйдут из воздушного пространства аккорда. Борт связист сказал, что они летят в сопровождении эскадрильи истребителей Корда, которые проводят их до самого посольского аэродрома в Зюитвиле. Единственным подтверждением этому были редкие проблиски, которые Анэрби иногда замечал в небе над собой. Да. Как всё, что в эти дни было важно, они двигались слишком быстро и слишком далеко, чтобы быть замечаемыми смертными. Личный самолёт генерала Смит на самом деле был сверхзвуковым разведчиком-бомбардировщиком. из тех, что устарели в связи с развитием спутников. ПВО нам практически его подарило, заметила Смит, когда они входили на борт. Всё это станет бесполезным мусором, когда в воздух начнёт выпадать снегом. Тогда вся транспортная индустрия будет совсем другой. Балистические ракеты, антигравитационные глайдеры? Может быть, это и не важно. Если их миссия не поможет, может не остаться вообще никакой промышленности. А только бесконечная битва среди развалин. Середина фюзеляжа была заставлена штабелями компьютеров и аппаратуры связи. При входе Анёрби заметил лазерные и микроволновые устройства. Борттехники были включены в военную сеть Акорды почти так же надёжно, как если бы сидели дома в ставке. Стёрдов в этом рейсе не было. Анёрби и генерал Смит пристегнулись к небольшим носистам, которые после первых 2 часов начали казаться страшно жёсткими. и все же у них было больше комфорта, чем у солдат, висящих на сетях в корме самолета. Команда из десяти охранников, все телохранители генерала. Виктория Смит была спокойна и занята делом. Ее помощник Тим Даунинг принес на борт все ее компьютерное оборудование. Тяжелые неуклюжие коробки, наверняка очень мощные, очень хорошо экранированные или очень устаревшие. В последние три часа генерал сидела, окруженная полудюжиной экранов. Их лёгкое мерцание отражалось у неё в глазах. Хранкнор подумал про себя, что она сейчас видит. Военные сети вместе с открытыми сетями давали ей возможность быть всевидящей почти как бог. Дисплей Анарби показывал последний отчёт с подземного строительства в Зюидвиле. Кое-в чём это была ложь, но он достаточно хорошо знал исходный проект, чтобы видеть правду. В который раз он заставил себя вернуться к чтению. Странно, когда он был молод, в великую войну Он умел сосредоточиться не хуже, чем генерал сейчас. Но сегодня мысли всё время перескакивали вперёд, к ситуации и катастрофе, которая грозила ото всюду. Уже над проливами. С этой высоты взломанный морской лёд смотрелся сетью трещин. "Ух ты", взвопил один из техников связи. "Вы это видели? Анарби ни черта не видел". "Да? Но хочу посмотреть ещё раз, покажите". "Есть, сэр". Техники на своих носистах перед Анарби склонились над дисплеями, тыкая руками и хлопая по клавиатуре. Вокруг них мигали огоньки, но Анарби не мог прочесть слов на экранах, да и формат дисплеев был совершенно непривычный. Он увидел, что Виктория Смит позади него приподнялась на носисте и внимательно смотрит. Значит, её аппаратура с техниками не имеет связи. Вот тебе и всевидящий взгляд божий. Через минуту она подняла руку и дала знак технику. Тот обратился к ней. Похоже, кто-то произвёл ядерный взрыв, мам. Хмм, сказала Смит. В Анэрби экран даже не моргнул. Это очень далеко, может быть, над Северным морем. Давайте я вам выведу отображающее окно. И сержанту Анэрби, если можно. Есть, мам. Рапорт из Зюитвиля перед хранкнером вдруг сменился картой Северного побережья. От точки в 1200 км к северу от острова Парадис расходились концентрические круги. Да, старая Тиферская дозаправочная станция, ненужный морской опорный пункт, где собирались перебрасывать войска по льду. Это действительно далеко на противоположной от них стороне мира. Только один взрыв, спросила Смит. Да, и очень высоко. Импульсная атака, если только она не была больше мегатонны. Мы строим карту по данным со спутника и наземного анализа с северного побережья и из Принстона. Под картой бежали пояснения. Библиографические указатели на сайты сети, которые дали свой вклад в анализ. Ха. Есть даже очевидец с острова Парадис, согласно коду из университетской обсерватории. Какие у нас потери? Военных потерь нет, мем. Два коммерческих спутника потеряли связь, но это может быть временно. Похоже, это был просто тычок. А зачем тогда проверка? Предупреждение? Анарби уставился на дисплей. Цзао Цинь был здесь меньше года назад, но тогда всего лишь на шестиместном десантном катере, туда и сразу обратно. Сегодня он руководил пилотированием невидимой руки, миллионами тонн звездолета. Это было настоящее нашествие завоевателей. Пусть даже завоевателям вбили в голову, что они спасатели. Рядом с Цзао в бывшем кресле капитана Коробейников сидел Риццер Брюгель. Предводитель выдавал бесконечный поток тривиальных приказаний. можно подумать, он сам хочет руководить пилотами. Корабль спустился у Северного полюса Арахна, войдя в атмосферу и сбросив скорость за одно сильное торможение. Около 1000 секунд при тяжести больше 1g. Торможение выполнялось над открытым океаном, далеко от населённых центров пауков, но для тех немногих, кто его видел, свет должен был показаться неимоверно ярким. Сам Зао видел отражённое от снега и льда сияние. Брюдель глядел на летящую навстречу ледяную пустыню. Черты его лица свело каким-то сильным чувством. Отвращение при виде чего-то совершенно бесполезного, торжество прибытия в мир, где он будет суправителем, скорее всего, и то, и другое одновременно. И сейчас на мостике его тон, даже его слова, иногда выдавали и торжество, и предвкушение насилия. Может быть, Томас Нау и мог сохранять маску там в лагере L1. Но здесь Рицсер Брюгель срывал с себя путы. Цао увидел коридоры, ведущие к личным апартаментам Брюгеля. На стенах шёл постоянный клубящийся розовый узор, тяжело и угрожающе чувственный. В этих коридорах не проводились совещания сотрудников. По пути от точки L1 Цао услышал, как Брюгель хвастался подкапралу Анлангу, какое специальное блюдо он себе притащит из морозильника для празднования будущей победы. «Не надо тебе об этом думать, ты и так слишком много знаешь». В ухе Циня зазвучали голоса его пилотов, подтверждающие то, что он уже видел на дисплеях слежения. Он посмотрел на Брюгеля и доложил официальным тоном, который Брюгелю, кажется, нравился. «Торможение завершено, сэр. Мы находимся на полярной орбите, высота 150 километров». «Чуть ниже, и надо будет надевать снегоступы». «Нас видно за несколько тысяч километров, сэр». Цинь сопроводил свои слова озабоченным взглядом. Всю дорогу от Эл-1 он изображал наивного идиота. Игра опасная, но она давала ему некоторый запас маневра. «Может быть, может быть, есть какой-то способ избежать массового убийства». Брюгель ухмыльнулся с видом самодовольного превосходства. «Конечно, нас видели, мистер Цинь. В том-то и фокус, чтобы дать им видеть, а потом подкорректировать их интерпретацию информации об этом». Он открыл канал связи с Триумом Зепхедов. Мистер Фуонг, вы прикрыли наше прибытие. Из Триума ответил голос Била Фуонга. Последний раз, когда Цзао туда заглядывал, там творился дурдом. Но голос Фуонга звучал хладнокровно. Мы контролируем ситуацию, предводитель. Три моих группы синтезируют доклады спутника. На L1 говорят, что они выглядят прилично. Очевидно, Фуонг разговаривал с группой Риты. Наверное, она сейчас ушла со смены, потому что Нао должен был бы объявить перерыв перед полосой тяжёлой работы. Цзао уже целый день знал, что за тишье будет временем массового убийства. Я должен предупредить вас, сэр, добавил Фонк. Поутив, конце концов, соображают, что к чему. Наша маскировка продержится только сотню килосекунд и даже меньше, если там внизу кто-то окажется слишком умным. Спасибо, мистер Фонк, это более чем достаточно, Брюггель вежливо улыбнулся Циню. Часть уходящего за горизонт вида исчезла, сменившись изображением Томаса Нау. Старший предводитель находился в доме в озёрном парке, в обществе Эзра Винджа и Фамма Тринли. У них за спиной играли на воде солнечные блики. Разговор будет двусторонний и будет наблюдаться всеми ведомыми и людьми Ченгхо. Нау оглядел мостик руки и, кажется, нашёл взглядом рыцаря Брюгеля. Поздравляю, рыцарь, вы отлично выбрали позицию. Ритомир говорит, что вы уже добились тесной синхронизации с наземными сетями. У нас тут тоже есть хорошие новости. Шеф разведки Аккорда едет с визитом в Зюйтвиль. Её оппоненты из братства уже там. Если ничего непредвиденного не случится, какое-то время всё будет мирно. Нау говорил очень искренне и доброжелательно. Забыл на другое. Почти так же кротко ответил Рицер Брюгель. Так точно, сэр. Я планирую объявление и перехват сети через Он сделал паузу, будто сверяясь с графиком. 51 тила секунду. Конечно, Нао ответил не сразу. Сигнал с невидимой руки выйдет из радиотени на ретранслятор, и оттуда через расстояние в 5 световых секунд направится к Оладин. Обратное сообщение пройдёт ещё за 5 секунд. И точно через 10 секунд Нао улыбнулся. — Превосходно! Мы тут перераспределим график, чтобы люди отдохнули к самому пику нагрузки. Удачи вам всем там внизу, Ритцер! Наша судьба теперь зависит от вас! Еще пару кругов они сделали в этом танце обмана, потом Нао отключился. Брюгель проверил, что вся оставшаяся связь локальная. — Коды огонь должны быть выданы вот-вот, мистер Фуанг, — ухмыльнулся Брюгель. — Еще двадцать килосекунд и сделаем из пауков жаркое. Шерпи Траппер глазел на дисплей радара, разинув пасть. Всё, всё как вы сказали. 88 минут и эта штука снова летит с севера. Шерпи достаточно знал математику и работал с нейзерингом уже почти год. Естественно, он понимал принципы полёта спутника. Но как большинство народу всё равно не могут взять в толк, как это брошенный в небо камень никогда не упадёт. Каберёнок фыркнул от восторга. Когда какой-нибудь спутник связи появлялся из-за горизонта точно в то время и на том азимуте, который предсказывала математика. Сегодня Незеринг сделал предсказание другого порядка и потому был так же поражён, как его помощник, и куда сильнее перепуган. Им удалось получить только два-три чётких радарных пелинга узкого конца полярного сияния. И эта штука тормозилась, хотя была намного выше атмосферы. Пункт ПВО в Принстоне не был этим особо поражён. Незринг давно уже имел дело с парнями из ПВО, но в эту ночь они отнеслись к нему как к постороннему. Автоответчик поблагодарил за сообщённую информацию и заверил, что соответствующие меры принимаются. Мировая сеть была полна слухов о ядерном заряде на высокой орбите, но эта штука бомбой не была. На юг она уходила, кажется, по низкой орбите, а теперь появилась снова с севера точно по расписанию. Как вы думаете, мы его увидим, сэр? Он пройдёт почти над нами. Не знаю. У нас нет телескопа, который имел бы достаточно быстро вертеться, чтобы за ним уследить. Незринк направился к лестнице. Можем попробовать десятидюймовый. Ага, Шерпир рванулся мимо. Пристегни дыхательный аппарат, за кабелем следи, но он уже гремел вверх по лестнице. Да, но малыш прав, до появления объекта точно в зените остаётся меньше 2 минут. И еще пара, пока он оттуда уйдет. Ха! Может быть, на телескоп не хватит времени. Незеринг притормозил, на ходу схватил со стола квадроколь с широким обзором и понесся вверх вслед за траппером. Наверху чуть задувал ветерок, леденящий, как клыки таранта, даже сквозь леггинсы с электроподогревом. Солнце взойдет минут через семьдесят, и хотя оно и тусклое, но все равно лучшее время для наблюдений уйдет. Впервые это было неважно. В эту ночь на итье исходит от доброй старой земли. Прошла почти минута, пока эта загадка не появилась над головой. Она должна была бы быть уже высоко над горизонтом, двигаясь на них курсом на юг. Назринг ходил по закруглённой стене главного купола и глядел на север. Позади в кладовой аппаратуры шумно возился шерпи, вытаскивая десятидюймовый маленький телескоп, который показывали туристам. Надо бы пацану помочь, но действительно времени нет. Хрустально ясные стояли на небосклоне знакомые созвездия. Именно эта ясность, по мнению Обрыта Незринга, превращала остров в настоящий райдис. Сейчас должно быть пятнышко отражённого солнечного света. Оно будет медленно подниматься над горизонтом, едва заметное. Мёртвое солнце очень бледно. Незринг смотрел во все глаза, напряжённо ловя любой движущийся проблеск. Ничего. Может, надо было остаться у радара, и как раз сейчас они упустили шанс получить по-настоящему чёткие данные. Шерпи уже вытащил десятидюймовый из кладовки. Сэр, помогите мне. Они оба ошиблись. Может, найти и ангел, но ангел капризный. Обред повернулся к Шерпи, несколько устыжённый, что забыл о нём. Конечно, при этом он всё ещё смотрел на небо, на полосу чуть ниже зенита, где должна появиться световая точка. Кусочек черноты мелькнул по светящейся кучке скопления Роббера. Кусок темноты. Что-то большое. Совершенно не думая о собственном достоинстве, Незеринг упал на бок, приставив квадроколь к меньшим глазам. Но сегодня у него больше ничего не было. Он медленно повернулся, прослеживая предполагаемую траекторию, молясь всему святому, чтобы снова поймать цель. — Сэр, что там такое? — Смотри вверх, Шерпи. Просто смотри вверх. Кабёрёнок на секунду замолчал. Ух ты. Обрет Незринг не слушал. Он поймал это в поле квадрокле и всё внимание направил на это, чтобы видеть и запоминать. А видел он отсутствие света, силуэт летящий на фоне галактических звёздных облаков. Почти четверть градусов в диаметре. В провале между звёздами он стал невидимым. И через секунду видим снова. Нейзеринг уловил форму предмета. Приземистый цилиндр, направленный вниз, по миделю сложные конструкции, по миделю. Далее цель пересекала только отдельные звёздные поля снижаясь к южному горизонту. Нейзеринг тщетно старался отследить весь путь. Если бы предмет не пересек скопление Роббера, его можно было бы вообще не заметить. Найте, спасибо тебе. Опустив квадрокль, он встал. «Надо пронаблюдать еще несколько минут. Кто знает, какой еще мусор летает с этой штукой?» «Пожалуйста, можно мне пойти вниз и сообщить в сеть? Выше девяносто миль, а такой большой, что даже форма видна. Он не меньше полумили в длину. Ладно, давай». Шерпи исчез в лестничном проеме. Прошли три минуты, четыре. По южному горизонту скользнул блик света, больше всего похожий на низкий спутник связи. Незеринг засунул квадрокль в карман и медленно стал спускаться по лестнице. На этот раз ПВО от него не отмахнется. Приличная доля контрактных денег Незеринга шла от разведки Аккорда. И он знал о плавающих спутниках, которые начало запускать Братство. А это не наш и не Братство. После его появления вся наша военная мощь рассыпается, как кучка песка. Мир был на грани ядерной войны. А теперь что? Он вспомнил, как высказался старик Андерхилл насчёт глубины в небе. Нет. Ангелы должны появляться из доброй холодной земли, никак не из пустых небес. Шерпив встретил его у подножья лестницы. Не получается, сэр. Я не могу. Связь с материком накрылась. Нет, сэр, она работает. Но в ПВО меня послали, как в прошлый раз. Может быть, они уже сами знают. Шерпи возбуждённо задёргал руками. Может быть, Но со сплетнями тоже что-то не то. Помните, последние дни психованные постинги громоздились до потолка. Там насчёт конца света, появления снежных тролей, даже смешно было. Я сам кое-что на это контрил. Но сегодня они забили всё. Шерпи замолчал, будто у него кончился запас слов профессионального жаргона. Он вдруг стал очень молодым и растерянным. Это как-то неестественно, сэр. Я нашёл два постинга, где описано точно то, что мы видели. Насчёт того, что можно ожидать, про то, что только что случилось над океаном. Но они теряются во всём потоке сумасшедшей чуши. Хм. Незеринг прошёл по комнате, сел на свой старый насест возле пультов управления. Шерпи сновал взад-вперёд, ожидая его суждения. Когда я сюда пришёл, пульты покрывали три стены. Приборы, выключатели, ряд за рядом. Сейчас вся аппаратура была миниатюрная, цифровая, прецизионная. Иногда он подшучивал над Шерпи, спрашивая, как можно доверять чему-то такому, устройство чего ты даже не видишь. Шерпи никогда не понимал его недоверия к компьютерам и автоматике до этой ночи. Знаешь, Шерпи, может нам надо кое-куда позвонить?